Ну, вот и все, тяжело выдохнул наследник великого князя, когда получил официальное уведомление из столицы великого княжества, от Совета глав великих домов, о том, что его отец скоропостижно скончался, и нужно срочное присутствие представителя семьи для того, чтобы правильно оценить ситуацию, если бы все случилось достаточно предсказуемо, например, по естественным причинам, то в данном случае не было бы такой приписки в отношении оценки ситуации. Это означало только то, что его старый друг был вынужден сработать достаточно грубо, и в результате этого великий князь был ликвидирован. Уже только поэтому Лагита Старнариатес прекрасно понимал, что выбора как такового у него теперь просто нет. Тут уж ничего не поделаешь. Придется попытаться сыграть в эту игру по новым правилам. В последнее время его отец был слишком нервным и заигрался в свои интриги, так что ситуация стала переходить на новый, более опасный уровень не только для представителей семи великого князя, но также и для всего народа эльфов, ведь по сути ситуацию осложнял именно тот факт, что столкновение интереса в данном случае было действительно слишком опасно для самих эльфов, которые так последнее время сильно пострадали. Если бы не эта политика его отца, которую в последнее время тот все время старался еще больше нагнетать в виде своеобразных агрессивных действий, то ничего бы этого не было. Например, не было бы столкновения интересов с той самой богиней-покровительницей Орииной, из-за отсутствия внимания которой эльфы не могли использовать большую часть возможностей великого леса. По сути, им сейчас приходилось постоянно бороться с противниками полностью самостоятельно, на пределе своих сил и возможностей, что в принципе было недопустимо. Ведь эльфы привыкли действовать именно аккуратно и точечно. А тут еще и одновременный конфликт сразу с двумя довольно сильными государствами людей, не считая сюда еще и гномов, которые теперь воспринимали представителя великого княжества как своих полноценных противников и даже врагов. Тут уж ничего не поделаешь. Эльфам приходилось с этим считаться. Раньше хотя бы от гномов можно было получать ценные ресурсы в виде мифрила или даже полностью изготовленных доспехов и оружия. Хотя у эльфа были и свои мастера-оружейники, которые не уступали гномам в своем мастерстве. Однако сейчас стоило учитывать тот факт, что в последнее время необходимость в поставках готового оружия и доспехов достаточно хорошего качества возросла многократно. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация для их народа складывается критическая. По сути, в скором времени им банально придется покинуть Великий лес. Они и так держались из последних сил. Много жрецов и одаренных, которые пытались хоть как-то сдержать врагов на границе Великого леса, Банально погибли. И тут и ничего не поделаешь. Необходимо было искать возможности и поддержку. Только где все это брать? Особенно после всех стараний отца. Пытаясь достучаться до своего отца, молодой эльф все больше и больше наталкивался на полное неприятие каких-либо вариантов действий, которые он предлагал. Казалось бы, что его отец банально закостенел в своей ненависти к людям и теперь всего лишь хотел уничтожить всех, до кого только может дотянуться. Хотя, по сути, это была серьезная ошибка с его стороны. Всего лишь по той причине, что тех же людей, может быть, и не стоит воспринимать, как ровню эльфам. Вот только и недооценивать их нельзя было. Из-за того, что данные индивидуумы все равно могли перехитрить и в чем-то даже переиграть эльфов, даже не глядя на возможные последствия, казалось бы, что им просто все равно. Они действовали таким образом, что могли много потерять, но получали тоже немало. Это эльфы старательно вымеряли каждый свой шаг, пытаясь найти хоть какие-то ответы на вопросы, и только потом пытались стравить между собой других разумных, но только не лично участвуя в таких делах, всегда стараясь сделать так, чтобы виновными в произошедших с подачи эльфов событиях были другие разумные. Кто угодно, но только не они. А что в последнее время делал его отец? Несколько его последних операций банально провалились. И практически везде участвовали эльфы, которые погибали, попадали в ловушки и даже в руки врагов. Вот, например, последняя операция в том же королевстве Муран. Вообще-то это была редкая глупость. Нужно было сделать так, чтобы там участвовали только наемники. А что сделал его отец? Он взял и послал туда эльфов. Своих собственных исполнителей – Наверное, последних разумных из тех, кто ему был предан. Как результат, эти разумные попали в серьезную переделку, из которой они уже вырваться просто не смогли. Хуже всего было то, что представители Великого Княжества также не смогли ничего поделать, чтобы хоть как-то попытаться исправить положение. Это показательная казнь в королевства Моран, когда шесть эльфов были живьем сожжены на костре, Стало жутким приговором для всех интересов великого княжества. Ведь данный индивидуум, а в частности имеется в виду король этого государства, наплевал на все договоренности с государством эльфов. Наплевал на все попытки объяснить ему тот факт, что это были отщепенцы и предатели интересов народа эльфов. Он банально их казнил и даже отказался выдавать для наказания Эльфы привыкли так действовать, чуть что отказывались от своих исполнителей и требовали выдать тех или иных провинившихся отщепенцев для сурового наказания. Да, для них было суровым наказанием ссылка куда-нибудь на границу великого леса. Лет на семьдесят, сто, не более того. Хороших исполнителей нужно было беречь. Вот только в этот раз ситуация развивалась совершенно не так, как это привыкли делать эльфы. Всего лишь по той причине, что пойманных во время попытки убийства молодой принцессы империи самарельфов банально приговорили к смерти, к жуткой смерти на костре. Естественно, что после такого события возникло много вопросов к самому великому князю, который таким образом послал на обычную, никому не нужную смерть детей богов. А ведь так не должно было случиться». Все то, что случилось, говорило о том, что люди больше не желают иметь каких-либо дел с эльфами. А значит, в скором времени наступит тот самый момент, когда представителям народа детей-богов придется снова уйти в так называемое добровольное изгнание. Им придется запереться в своем великом лесу на достаточно долгий срок. Лет на триста, а то и пятьсот, изолировав себя от внешнего влияния. Только для того, чтобы у них была возможность дождаться того самого момента, когда люди банально забудут про их каверзы и пакости. Однако Лагитас Тарнариатас, как представитель семьи великого князя, прекрасно знал одну очень важную вещь, про которую забывать не стоило бы никому. Все дело было в том, что в данной ситуации, находясь в изоляции, их народ банально вырождался. Это было то, чего представителю семьи великого князя категорически не хотелось бы делать, так как он прекрасно понимал, что в данном случае всего лишь погубит свой народ, когда у них нет возможности контактировать с другими разумными. Эльфы просто вырождаются, становятся слабее и теряют свои силы. Они становятся зависящими от природы и от великого леса. Уже было такое время почти семь тысяч лет назад, Все это едва не закончилось гибелью их народа. Тогда пришлось специально спровоцировать войну. И даже были подозрения, что впоследствии появившиеся демоны, организовавшие в этом мире свой анклав, тоже пришли в этот мир именно с подачи именно светорожденных, которые всего лишь хотели усилить собственные позиции и получить возможность доказать всем свое величие и то, что они являются действительно самыми могущественными в этом мире. А сколько сил было положено на то, чтобы люди не могли развиваться больше того, что было бы позволено им? Ведь изучая постепенно все то, что было доступно сыну великого князя, молодой эль все больше и больше убеждался в том, что они намеренно провоцировали конфликты между магами и теми же самыми жрецами храма богов-покровителей, превознося себя как светорожденных, а также и тех, кто по сути является прямыми представителями божественных сущностей — Эльфы намеренно сделали так, чтобы среди одаренных людей был потерян баланс. Именно баланс вызывал у людей своеобразную конфронтацию магических искусств, что открыто приводило к развитию. Так как именно во время этого своеобразного конфликта интересов между светлыми и темными магами и начиналось развитие магии. Всех магов, которые хоть как-то стремились к чему-то и желали получить какие-то возможности сверхразрешенного, эльфы старались забрать под свой контроль, дабы не дать им никакой возможности для того, чтобы эти разумные перешли на новый уровень развития и доказали другим тот факт, что магия может развиваться, а также и то, что нет никакой нужды оставлять ее на одном уровне. Все это эльфы делали всего лишь по той простой причине, что опасались главного — Там, где эльфы неспешно развивались и позволяли себе делать какие-то прорывы раз пару-тройку сотен лет, люди шли огромными шагами, делая то же самое, но буквально за десятки лет. Взять хотя бы этого странного мага-артефактора, которого так старательно эльфы пытались заманить себе на территорию великого леса. По сути, этот молодой разумный умудрился каким-то образом раскусить возможности магических действий со стороны тех же самых артефактов, имеющих отношение к изделиям древних. Как он это сделал? И кто его этому научил? Сейчас понять было просто невозможно. Однако при всем этом эльфы понимали главное. Им нужно остановить этого разумного. Или же заставить его работать на них. Все самые совершенные технологии и знания должны были храниться именно у эльфов. И ни у кого более. Однако этот разумный категорически отказался вести с ними какие-либо дела. Более того, отправленные вслед за ним агенты сына великого князя банально исчезли, словно они сквозь землю провалились. В последнем сообщении про этого разумного было уведомление о том, что этот молодой парень намеревался остановиться в черном лесу. Зачем? Как он там собирается выживать, если все экспедиции эльфов погибли в полном составе? Однако этого разумного такие нюансы, видимо, не беспокоили. Он просто хотел это сделать. Тем более, что, судя по известиям от посла из королевства Муран, который, словно предчувствуя опасности скорую смену власти, старательно дублировал свои письма не только великому князю, но и его сыну, было понятно, что с этим молодым одаренным все в порядке. О событиях в этом государстве Лагита Старнариатес был достаточно неплохо информирован и знал о том, что этот молодой разумный уже пару раз появлялся на территории столицы королевства — А о чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что агенты могли попасть в ловушку. Или, может быть, они сейчас просто не имеют возможности переслать свое сообщение? Если они находятся на территории Черного леса, то в этом случае там действительно помочь им просто некому. Учитывая все это, можно было понять, что ситуация осложнилась многократно. Тем более, что по сообщениям посла этот разумный почему-то стал себя позиционировать именно как весьма своеобразный разумный житель какого-то чернолесья. А это название очень созвучно с названием «Черный лес». Именно поэтому молодой эльф и намеревался постараться наладить отношения с этим разумным. Не получается его заманить в ловушку, тогда надо уговорить его не делать глупостей и поддерживать интересы могущественных сущностей – Ведь не может же этот парень не понимать того, что в данной ситуации у него просто нет выбора. Ему необходимо согласовывать свои действия с эльфами. Иначе его судьба будет предопределена. Почему отец этого не понимал, Лагитас Тарнариатас не знал. Тем более, что до сих пор никто так и не пытался выяснить того, по какой причине между эльфами и этим разумным с самого начала были сильно натянутые отношения. В чем было дело? По какой причине данный индивидуум банально не желал общаться с эльфами? Словно у него была какая-то огромная обида на этих разумных. Естественно, что в первую очередь наследник великого князя думал о том, что этот молодой разумный может являться каким-нибудь полукровкой или квартироном, за которым банально не уследили, и теперь он взрастил в себе ненависть к высшей расе. Можно было попытаться ему что-то объяснить. Можно было попытаться как-то перетянуть его на свою сторону. Однако все инструкции, которые его отец давал своим агентам, не подразумевали двойного толкования. Они были обязаны действовать грубо, просто вынуждая этих разумных подчиняться своим интересам. А это в принципе недопустимо. Как ни крути, но сложившемся положении все это просто сыграло против эльфов. Как бы они ни хотели удержать эти позиции в своих руках. И теперь уже ничего не поделаешь. Этот разумный свил свое гнездо достаточно далеко. И оставалась только надежда на то, что агенты, которых наследник великого князя постарался внедрить в окружение этого парня, все-таки постараются до него добраться. И тогда у него будет возможность хоть как-то надавить на этого разумного хоть каким-то образом вынудив его сотрудничать с Великим Княжеством. А потом можно будет попытаться переиграть эту ситуацию. Тем более, если он полукровка, что вполне возможно, даже несмотря на отсутствие этого разумного, типичного признака в виде острых ушей. У этого разумного просто не будет выбора. В этом мире полукровок, тем более эльфов, в последнее время стали слишком сильно недолюбливать. И выбора у него просто не будет». Всего лишь по той простой причине, что это все стало всего лишь следствием ошибок отца молодого эльфа. Так что выбора нет. Придется менять всю внешнюю политику великого княжества. Теперь эльфы снова должны стать могущественными, но добрыми и заботливыми по отношению к низшим разумным. Иначе просто все станет еще хуже. Он заранее заготовил нужную речь, которую придется произнести в присутствии глав великих домов. Ведь эти разумные могут просто не воспринять его желания и попытки, и просто все испортят. Именно по той причине, что уже привыкли предвзято относиться к потенциальным врагам. А люди для них те же самые враги. Вот только в последнее время люди стали лучше относиться к тем же гномам, дроу, да к тому угодно, только не к эльфам. И это все результаты такой политики». Поэтому никому не стоит недооценивать такие ошибки, их нужно исправлять. К тому же само положение дел было сейчас таково, что даже попытка скрыться от преследования в глубине Великого леса в последние годы не поможет им, ввиду того, что покровительство богини они себе еще не вернули. И Великий лес не особо помогает защитить территории. Это раньше Великий лес мог сам уничтожать непрошенных костей. А эльфы жили в свое удовольствие и даже не задумывались о проблемах. Теперь же все обстояло далеко не так. Придется эту ситуацию исправлять. И исправлять придется ее достаточно быстро. Тут уж ничего не поделаешь. У эльфов осталось не так уж и много времени. Как ни крути, но ситуация ухудшается с каждым месяцем. Даже не по годам, а месяцем. Взять хотя бы как пример положение их ставленника в том королевстве людей, где на троне уже сидела полукровка. Надо же было ей так заиграться в собственное могущество, что эта дамочка даже не подумала о том, что ребенок, которым она будет прикрывать свою задницу, должен иметь отношение именно к королю, а никак не к какому-то любовнику со стороны Неужели она думала, что никто из местных дворян не захочет выяснить подробности рождения наследника королевской семьи? По сути, с ее стороны это была серьезная ошибка. Теперь же, когда в этом государстве буквально все было готово взорваться, и даже местные дворяне, которые когда-то ее поддерживали, были готовы перейти в фазу активного противостояния, эта дамочка вдруг вспомнила о своих покровителях, которые ей только раз говорили о том, что не стоит экспериментировать с такими вещами. Она должна была быть послушной. Однако она решила сделать все по-своему. Как результат, положение ухудшилось многократно. И теперь ей было необходимо постараться переиграть в эту ситуацию по-другому. Теперь она просила у своих союзников войска, так как ей нужна была поддержка и помощь, которых банально не было. Часть гвардии королевства еще как-то ей помогала, хоть как-то удерживая на дистанции дворян, желающих растерзать ее. Но только с учетом того, что командир этого военного подразделения впоследствии станет консортом. А ей хотелось бы свободу. Что за дура? Неужели она думала, что эльфы хоть когда-нибудь дадут ей свободу? Она всегда будет обязана выполнять их приказы. Делать именно то, что хотят именно эльфы. А никак не она сама. Однако эта дамочка все никак не унималась. Их посол в этом государстве людей уже устал передавать ее просьбы и мольбы великому князю. Все только по той причине, что не проходило и дня, чтобы она дергала его и не требовала помощи. Вот именно. Она в последнее время начала даже требовать. Якобы эльфа не выполняет своих обязательств. А какие обязательства были у нее? Она должна была выполнить все дословно, выйти замуж за короля, родить от него ребенка. И только потом король должен был случайно умереть по естественным причинам. Однако едва она узнала о том, что беременна, даже не дожидавшись рождения ребенка и того, чтобы король признал его, эта дура умудрилась уморить старика. И теперь что? Теперь она никто. А ее бастард никому не нужен, даже эльфам. А в результате такой глупости сейчас вокруг Великого Леса практически все государства были в состоянии своеобразного взрыва. Взрыва тех самых эмоций на основе ненависти и презрения в отношении представителей расы детей богов. Именно в отношении их расы. Вот почему они должны это терпеть? «К сожалению, у эльфов просто нет выбора» им приходится учитывать тот факт, что данные разумные могут считать себя вправе сейчас что-то делать. Тем более, что эльфы действительно многое потеряли в собственных позициях. Многое недооценили и просто упустили из своего поля зрения. И именно это он сейчас и собирался исправлять. Именно при помощи своих друзей детства. Таких у него было всего двое. Но оба они имели отношение к великим домам. Скорее всего, благодаря их дружбе эти молодые эльфы в скором времени станут главами своих собственных великих домов. Но ну, а что? Они помогли новому великому князю занять его место. Теперь пришла его очередь платить по счетам. Гвардейцы сделают то, что он прикажет. Главное правильно выбрать исполнителя. Но выбирать того, кто принадлежит к этому великому дому и к родственному ему а выбрать именно того, кто является врагом этого великого дома. И тогда все будет сделано в лучшем виде. Осталось только добиться того, что нужно. Хотя это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Всего лишь по той причине, что основная проблема как раз и заключается в том, что сейчас ему нужно переломить этих замшелых стариков, привыкших с презрением смотреть на какие-то там людишек. Пора бы ему же усвоить тот факт, что и среди людей могут быть те, кто нужен эльфам, и не в качестве прикормки для корней великого дуба, не в качестве жертвы для каких-то там ритуалов и жертвоприношений, а в качестве своеобразного союзника, в худшем случае слуги, всего лишь по той причине, что такие разумные, могут принести пользу великому княжеству». Иначе в скором времени им снова придется уходить в глубь великого леса. И не просто для того, чтобы там спрятаться, а именно для того, чтобы уйти из этого мира. Тяжело вздохнув, молодой эльф решительно вышел из палатки. Лагито Старнариатес прекрасно помнил хроники, которые нашел в одном из архивов. Там говорилось о том, как они пришли в этот мир. Тогда им пришлось уничтожить половину своего родного мира, чтобы прийти в новый. А для такого прорыва пространство нужно было очень много энергии, и они ее получили. Невероятно огромным жертвоприношением. И если сейчас ситуация будет обстоять таким же образом, то им не останется ничего другого, как снова попытаться найти новый мир. Мир, где эльфов ждет будущее. Настоящее будущее, а не прозябание, какое им здесь подготовил его отец. Ведь по-другому сейчас и не получится все это назвать. Он уже понимал, что в том королевстве Нарима, где молодая королева с ребенком сейчас банально не знала, куда ей деться, эльфы в скором времени потеряют все рычаги воздействия. Точно так же, как когда-то потеряли в империи Самар. И как в скором времени потеряют их и в королевстве Муран, где в последнее время развивались весьма интересные события. Жаль, конечно, что в последнее время нет известия от агентов, посланных за тем самым магом-артефактором. Но все может быть. Может быть, посол сможет нормально с ним поговорить. Если этот разумный появляется в том же самом королевстве и даже появляется в столице, то почему бы не побеседовать с ним? А во время беседы всегда можно угостить такого разумного специальным эликсиром, который даст этому разумному дополнительную разговорчивость, а также доверие к собеседнику. Это не я. не. Просто этот разумный будет больше доверять тому, с кем общается – И, по сути, эльфы узнают часть его секретов. Нет, не основную. До этого по будет пока что далеко. Лагитас Тарнариатас прекрасно понимал, что такие вещи по челку пальцев не делаются. Придется очень сильно постараться, чтобы этот разумный начал доверять эльфам. А значит, придется ему в чем-то помогать. Он попытался устроить себе жилье где-то возле черного леса или даже, по возможности, внутри него... Ну, а кто лучше эльфов разбирается в лесах? Никто. Вот пусть попросит, и эльфы с радостью предоставят ему группу эльфов-рейнджеров, которые помогут ему с охраной и изучением территории. Молодой эльф уже знал о том, что на нахрапом пытаться влезть в те земли может быть смертельно опасно. А вот если выяснить то, как этот разумный собирается подобное сделать, и если сделал, то каким образом то тогда, возможно, они смогут вернуть хотя бы часть своего могущества, которое там утратили. Но это будет немножко позже. Сейчас ему надо было готовиться для серьезной битвы. А вы что думали? Беседа с теми же главами великих домов — это та же битва. Только на словах. Но тут тоже не так-то легко. Честно говоря, наследник великого князя лучше бы боролся два или три раза подряд с превосходящими силами орков, Чем один раз пытался переубедить этих замшелых стариков в своей правоте. Легче было бы. Ведь эти разумные одним своим упрямством могут переспорить любого осла. Лагита Старнариатас не хотел никого оскорбить. Но тут без вариантов. Это факты, которые ему приходится учитывать. Единственное, что его сейчас хоть немного могло порадовать, так это только то, что больше никто ему не будет мешать проводить свои изменения в политике народа эльфов. Да, ему придется очень сильно постараться, но вариантов не остается. Если эльфы не хотят остаться навсегда в этих лесах в качестве каких-нибудь подобных дриад или лесных духов, которые никому не интересны и опасности ни для кого не представляют, то им придется измениться. Потом они все и всем припомнят. Эльфы никогда не забывают таких оскорблений и унижений. Но сейчас у них просто выбора нет. Они уже однажды делали подобное. Сделают еще раз. В прошлый раз подобное оскорбление для тех, кто их так унижал, закончилось жутким кровопролитием. Практически полностью несколько государств людей безлюдили. Сотни тысяч людей были убиты. Видимо, сейчас пришла та же самая пора. И если это так, то эльфы пойдут на это, даже если в результате этих битв будет проливаться их собственная кровь.